МОИ СТИХИ Когда я жаловался ему на депрессию, он всегда говорил, это, наверное, потому что стишки не пишутся. Из этого можно было заключить, что он считает меня поэтом. Помимо заметки в эхе, явившейся для меня полным сюрпризом, я по пальцам могу перечесть высказывания Иосифа о моих стихах, да что по пальцам, едва ли не по ушам. Один раз, вернувшись из Парижа, он сказал не от себя, но с удовольствием. Они там кипятком писают от твоих стихов. Имелись в виду Максимов и Горбаневская, континент. Но это я и так знал. Если бы не Марамзин да они, я, может быть, и не начал никогда печататься. В начале 80-х я как-то приехал к Иосифу на Мортон-стрит, и он попросил «почитай». Иосиф валялся на диване, я сидел в кресле и читал. Я не люблю читать вслух свои стихи, хотя, читая Иосифу, испытывал меньше неловкости, чем обычно. Я начал с «земную жизнь», пройдя до середины. При звуке терцин Иосифу сразу стало очень нравиться. Он даже как-то выразил свой восторг, который, однако, потускнел, когда я перешел от первой части ко второй и совсем испарился к третьей. Потом я прочитал стихотворение, которое мне самому тогда нравилось, казалось картинкой, восстанавливающей мимолетный момент петербургской жизни в начале XIX века. Какой-то поэт, может быть член беседы, может быть и морской офицер при этом, сидит днем у себя в кабинете, пытается читать то ли Джефферсона, то ли Франклина, думает о приложимости или неприложимости идей демократии к России, мысленно перекладывает английский текст русскими словами, но сбивается на стихи. А за окном — не слишком теплый летний петербургский денек. Название – вычитанный где-то старинный перевод определения демократии. Он меня удивил, потому что показался на редкость точным, что необычно для нашего плохо приспособленного к дефинициям уклончивого языка. Народовластия есть согласование противоборствующих корыстей. Примечание. Теперь это переводят как «систему сдержек и противовесов». Конец примечания. Теперь я к этому своему стихотворению остыл. Я там позволил себе слишком субъективные, только автору понятные пассажи, что всегда плохо. Вот и Иосиф сухо сказал. «Этого я не понимаю». А про ПБГ, который кончается, «А за столиком рядом с Эсером Мандельштам волхвовал над Эклером, а Эсер смотрел деловито, как басая танцорка скакала» и витал запашок динамита над прелестной чашкой какао, сказал «Слишком много иностранных слов». Но это он зря. Это не дурное стихотворение. Книжки свои я ему посылал, а просто новые стихи только изредка, если он просил. В последний раз в девяносто году довольно большую подборку, по поводу которой он позвонил и сказал «Замечательно! Особенно маленькие стихотворения» чем тут же вызвал у меня мнительное подозрение, что он поленился прочитать те, что подлиннее. Сказал, что особенно ему понравилось стихотворение про умирающего в Чечне русского солдата. Только название не понимаю. С названием я и вправду поначалу перемудрил, я его тут же похерил. Занятно, что как раз это стихотворение было ошельмовано в московской газете «Культура». Даже карикатура нарисована. Автор — условный как я выгляжу, карикатурист не знал, в смирительной рубашке. Смысл в том, что стишок — полный бред. В тексте этого стихотворения продернута пунктиром крылатая фраза Горация «Сладко и почетно умереть за отчизну». Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что цитата из Горация настроила Иосифа в пользу этого стихотворения, как некогда терцины навострили его благожелательное внимание к другому. Не раз, конечно, я посылал ему открытки по разным поводам с соответствующими комическими стишками. Дарил книги с такого же рода надписями, но в памяти только один такой стишок, который его развеселил. Нью-Йоркское издательство при букинистическом магазине «Руссика» задумало издать трехтомник Бродского. Иосиф попросил меня быть редактором-составителем. Делалось это с ней мигрантским размахом. Иосифу предлагался гонорар 20 тысяч долларов и проценты от продажи. Мне за составление и предисловие 5. В конце концов, все сорвалось, хотя мои 5 тысяч мне заплатили. На каком-то этапе я приехал к Иосифу, чтобы вместе пройтись по составу сборника. Полтора дня мы припирались. Он норовил побольше выбросить, а я оставить, перебивая наш труд легкой выпивкой и приятными походами в итальянское кафе и китайский ресторан. В какой-то момент Иосиф стал уговаривать меня взять половину его гардероба. Я уже говорил об этом. Уезжаю в пяти пиджаках. Вот эти верши он почему-то запомнил и цитировал. А ведь были и получше. Например, однажды по дороге в Нью-Йорк я за рулем сочинял частушки. «Что это сердце йок да йок, еду к Иосифу в Нью-Йорк, и наслушаюсь поэм и китайского поэм». По дороге я заезжал к Калешковскому. Побывал в гостях у Юза, между ног висит Абуза. Вот Абуза, так Абуза, эка вывесилась пуза». Иосиф написал предисловие к сборнику стихов Кублановского. Вообще-то стихи Кублановского, когда они попали в Ардис в 77 году, ему понравились, а мне и еще больше. Но предисловие, как мне показалось, он вымучил. Не знал, чего бы еще написать, и придумал вот такой выверт. Судьба не умысла поместила этого поэта между Клюевым и Кюхельбекером. Стихотворением, собранным в эту книгу, суждена жизнь не менее долгая, чем соседям их автора по алфавиту. Кюхельбекера? Я отправил ему стишок. «Я прочитал твои наброски, и думаю, что ты не прав. Ведь был еще граф Комаровский, Кузьминский, тоже явный граф». Я знаю, ты не из заилов, но ведь гуляли по земле, пусть не Коржавин, так Корнилов, пускай не Кушнер, так Кулле. А если то тебе не мило, что рождено в СССР, по что ты исключил Ермила, Кострова, Книжнина, Каэр. Допустим, это для ученых и разных прочих хитрецов. Но где ее на мать крученых, слепой козлов, простой кольцов? Где гений, что чугунным задом наш летний украшает сад? И коли уж помянут зад, что ж Кузмина не вижу рядом? Ужель от Клюева до Кюхли все прочие как бы протухли? И ты от них воротишь нос? Ответь, Иосиф, на вопрос». Он ответил открыткой, несправедливо, но кратко. «Из названных тобой на Ка все, кроме Кузмина, ка А вот самое раннее и, кажется, последнее, что я могу припомнить из отношения Иосифа к моему художественному творчеству. В 63-м, кажется, году я перевел несколько стихотворений Фроста и отнес в Неву. Отделом поэзии заведовал обожженный танкист Сергей Орлов, поэт совсем неталантливый, которого в отрочестве восхваляли за то, что он сравнил тыкву со свиньей, а в зрелом возрасте за ходульную строчку его зарыли в шар земной. Но человек Орлов был неплохой и, как ни странно, увлекавшийся русскими переводами Фроста. И мои он взял и напечатал. Кстати сказать, когда я принес ему свои изделия, Орлов симпровизировал, наверное, лучшее в своей жизни двустишее. Сообщив, что уезжает в командировку по союзписательским делам, задумчиво добавил «Еду в Улан-Удэ, чесать мудэ». Я немало перепер в свое время. Детские стишки с польского получались ничего себе. Взрослые с разных советских и народно-демократических языков по подстрочникам были «чистопсовы халтурой». Для души я пытался переводить «Ейца», «Одена» и «Водфроста», но переводы «Not my cup of tea». И все же Иосифу они нравились. Он восхищался тем, как я сделал первые две строки «Коровы в пору яблок». «Корова ценит изгородь совсем наоборот, количеством распахнутых калиток и ворот. А главное...» Само по себе то, что я пытался переводить Одена и Фроста, что-то катализировало в наших отношениях, начало превращать приятельство в дружбу.